«Должен попытаться». Боюсь, что я оказался непреднамеренной причиной его безвременной смерти, так как ежедневно ему звонил, расспрашивая о достигнутых успехах и сообщая о состоянии товарища. Мой звонок, вероятно, звучал для него как труба, а напоминание о зле, которое он причинил, отзывалась болью в его любвеобильном сердце педиатра. Он ни разу ночью не покинул своего дома. Окна его оставались заклеенными, заколоченными, запечатанными, как он сам это сделал из предосторожности. Несмотря на это, он каждый день сообщал мне, что во сне с ним случался транс, и не в силах с собою собладать, он выходил на улицу, где убивал и калечил прохожих. Нетронутые окна принесли ему лишь временное облегчение, а затем он начал подозревать, что выбирается на улицу каким-то иным способом. Но все вечера проводил в попытках обезопасить себя от подобных вылазок, оставляя отметки и натягивая нити против всех дверей и оконных рам. А утром с трепетом замечал, что некоторые из них как будто бы переменили свое положение, подозревая, что хитрая тварь сумела восстановить их прежний порядок после своего возвращения. Даже их полная целостность не убеждала его в том, что он не прошатался всю ночь по улицам, как слепая и неотвратимая машина убийства. В ужасе осматривал он свои руки, тщетно вопрошая, Что сделали они за ночь? Однажды утром он был найден на своей постели мертвым. Врачи констатировали, что смерть наступила от сильнейших душевных потрясений, одним из которых мог быть страх. Мой друг, совершенно почти оправившийся, с грустным и суровым видом, выслушав мой взволнованный рассказ, долго смотрел в окно, барабаня пальцами по стеклу. Я вернулся домой. Через полгода мне пришло письмо. Мой друг сообщал. Произошла странная вещь. Нашлась автомашина, сбившая меня в ту ночь, когда я был ранен. Шофер Налетев на меня, удрал с места происшествия. И только теперь, видевшая все это старуха, вернулась от дочери, к которой она уехала в то утро, и рассказала правду. По-видимому, доктор явился ко мне в горячечном бреду, вызванном травмой черепа. Боюсь, что мы с ним поторопились. Мне очень жаль.